глава 8 лесной азенкур примечание азенкур знаменитое сражение столетней войны состоялось 25 октября 1415 года между французскими и английскими войсками возле селения азенкур в северной франции армия франции потерпела сокрушительное поражение потери англичан при этом были минимальными Одной из причин победы англичан было умело использование отрядов стрелков вооруженных длинными луками конец примечания в В этом мире я с первого дня непрерывно странствовал, лишь однажды сделав большой перерыв, да и то не по своей воле. Честное слово, в подвал к инквизиторам я не напрашивался. Мне довелось пересекать море на бревне, босиком путешествовать по поганиным землям, поневоле возглавить исход целого народа, пусть и небольшого, трястись в телеге и седле, спускаться по реке на деревянном кораблике, бродить по зловонным катакомбам городской канализации. Человек я или колобок. Наступит наконец конец странствиям, или так и умру в движении, не знаю. Я и на земле был человеком любознательным и побродить любил, так что и здесь особо не возражаю против странствий. Но именно сейчас хотелось бы сделать передышку, уж очень меня вымотали в том подвале. Мне бы недельку отлежаться, хорошо при этом питаясь и храпя по 20 часов в сутки. Не дают. Ехали мы медленно, берегли лошадей». «Их у нас четыре, а всадников трое. Причем одну все же подранили при обстреле, в заднюю ногу угодили. Рана серьезная, и эксплуатировать пострадавшую нежелательно. Раздобыть новых животных здесь проблематично. Вчера не встретили ни одной деревни, да и сегодня тоже. Пару раз попадались тропы, явно используемые людьми, но куда они ведут, мы не знали, и тратить времени на исследования не стали». Люк уверял, что мы движемся по северному краю пограничья, и, следовательно, местность не вполне безопасна от создания тьмы и её прислужников. И вообще, порядочному человеку здесь делать нечего, так что даже если наткнёмся на деревню, не факт, что её население кажется сплошь честным и дружелюбным. Поставленные аристократы давно отказались от своих здешних владений. Неприятные особенности территории и недавний мор не благоприятствовали мирным землепашцам. Но и погонь здесь, если и появлялась, то нечасто. Удобное место для обустройства логова разбойников и прочего люда, с которым лучше не сталкиваться. Так что двигались мы напрямик, через лес, не желая пользоваться здешними тропами. Избегали нежелательных встреч. Наш отряд слишком мал, чтобы рисковать нарываться на проблемы. Заночевали в глухих дебрях, на берегу маленького ручья с чистейшей водой. Никто нас не побеспокоил, если не считать сов. Похоже, они со всего пограничья собрались, чтобы своим уханьем помешать нам спать. Или у них брачный период запоздал. Решению Люка остаться с нами я не мог нарадоваться. Пользы от него было много, а вреда пока никакого. Он легко находил пути через непролазные буреломы или густые заросли, читал следы будто книгу. По каким-то лишь ему понятным приметам безошибочно прогнозировал погоду» а в ельнике из лука подстрелил упитанного глухаря. Недостатка в припасах у нас не было, но у костра птица пошла очень хорошо. Умяли мяли жёсткое, отдающее хвои мясо с большим удовольствием. Люк, правда, очень жалел, что не нашёл какой-то травы, идеально подходящей в качестве приправы для дичи, но нам и без неё вкусно было. В общем, идеальный спутник. Лишь один раз с ним разногласие вышло, когда я начал резать трофейные стрелы. Узнав, что я делаю из них унылые болты для своего арбалета, он возмутился порчей ценного имущества и предложил мне на выбор любой из четырёх луков. Люк забрал их все. Пояснения, что с таким оружием я обращаюсь очень плохо, его не убедили. По его мнению, лучше уж плохо обращаться с луком, чем хорошо с этой железной крокатицей». Может, он и прав. Болты, если честно, получились не ахти. Мой арбалет был неприхотлив к боеприпасам, но широкое оперение и тонкая древко создавали неудобства при заряжании и могли отразиться на меткости. Переделывать – задача слишком трудоёмкая, тем более в таких условиях, да и некогда возиться. Сойдёт и так. Для близкого боя разницы нет, а для дальнего – всё равно я не снайпер. Засад не встречалось, погоня тоже не показывалась, Я считал, и со мной все соглашались, что выследить нас невозможно. Даже зная направление движения, придётся держать в отряде хорошего следопыта, он должен быть не хуже, чем на шлюк. Если на лесной земле отпечатков 16 копыт и слепой не потеряет, то на каменистых проплешинах, что часто встречались на вершинах холнистых гряд или в руслах речушек, надо постараться. А после того, как в полдень прошёл серьёзный ливень, И на песке в сосняках стало трудно определить, копыта здесь поработало до дождя или просто давняя впадинка в хвойной подстилке. Но с другой стороны, недооценивать Харька глупо. Вчера на реке он уже показал, чего стоят все наши увертки против его предусмотрительности. Оперативно найти четвёрку отличных стрелков, обеспечить их загадочным допингом для лошадей, послать на опережение. Не отлёживайся мы за бортом, легли бы все. Засада получилась очень эффективной. На месте противника я бы устроил очередную засаду на подходе к крепости. Ее нам точно не избежать. Но Конфидус, знакомый с пограничными порядками, сказал, что нашим врагам там придется не сладкое. Это не столичный гарнизон с пьяными кутежами и полным отсутствием такого понятия, как дисциплина. Здесь каждый понимает, что малейшая безалаберность может привести к прискорбным последствиям. Так что патрулировались окрестности цитаделей серьезно, и появление посторонних солдат солдаты не пропустят». Если люди карающих и сумеют избежать их внимания, то лишь ценой серьёзных усилий по маскировке. Не сумеют? Новость о появлении инквизиторов узнают все, в том числе и солдаты герцога. А среди них, надеюсь, найдутся такие, кто поймёт, что к чему, и не допустят нападения на нас. При таких условиях всякие усилия по созданию засад будут неэффективными, ведь усилия надо тратить на поимку беглецов, а не на увиливание от встреч с войсками короля». К тому же я не переставал надеяться, что замысел королевы и герцога во всей его полноте карающим неизвестен. Возможно, они просто сели нам на хвост, не зная, куда мы, собственно, направляемся. Но если сумели вычислить, что мы ушли по реке, то должны понимать – направлялись к границе. Возможно, думают, что мы продолжаем двигаться в том же направлении, и ловят именно там. Не знают, что, свернув границы, мы крюк сделали ради, как казалось, безопасного водного маршрута – А теперь крюк этот срезаем по дебрям безлюдным. Стремясь избежать новых встреч с карающими, мы менее всего волновались о том, что дебри эти могут оказаться не столь уж безлюдными. А те, кто обитает в столь укромных местах, как правило, неспроста скрываются от цивилизации. Ночь прошла так же спокойно, если не считать проклятых сов. Но утро принесло новую неприятность, раненая лошадь начала серьезно хромать. Идти наравне со всеми не могла, хотя мы освободили ее от вьюков». Люк вместе с епископом изучил ее рану, и они пришли к однозначному выводу – животному нужен длительный отдых, иначе могут начаться совсем уж серьезные проблемы. Лошадь серьезно замедляла наше продвижение, и, как ни жаль, пришлось ее оставить. Если повезет, достанется местным жителям, если нет – волки неплохо покушают». Некоторое время кобылка пыталась нас догнать, жалобно ржала, отставая всё больше и больше, не хотела одна оставаться. Но вскоре эта душераздирающая сцена закончилась. Лошадь остановилась на большой поляне, видимо, выбившись из сил в конец. А у нас наступила полоса неудач. Для начала уткнулись в болото. Люк заявил, что обход займёт слишком много времени и проще пойти напрямик, благо он нашёл тропу, явно использующуюся людьми. Решили рискнуть? Пойти по ней. И, разумеется, нарвались, неприятности в одиночку уходить не любят. Под копытами перестало хлюпать. По сторонам, куда ни глянь, всё ещё зеленели мшистые кочки, но воды между ними уже не было. Впереди стеной поднимался мрачный лиственный лес. Сырой, густой. Ничего, люк найдёт дорогу через него. он, как уверенно вышагивает, ведя свою лошадку в поводу. Внезапно он остановился, уставился в сторону зарослей, подозрительно напрягся. Впереди знакома хлопнула тетива, и тут же ещё раз. Лошадь люка заржала, взвилась на дыбы, широкими неуклюжими скачками помчалась по качковатому полю, почти сразу упала, провалившись копытом в торфяной капкан. Я, перестав на неё таращиться, быстро спешился. Вовремя опять хлопанье луков, и уже моя лошадь, получив стрелу в шею, повторила отчаянный манёвр. Епископ спешиваться не стал, нахлёстывая своего коня, помчался на противника. Люк, вскочив, торопливо натянул лук и накладывал на тетиву первую стрелу. Опять хлопанье, но уже не по животным. Попытались нашего лодочника пришить, пока он не начал огрозаться. Не удалось, он без сложного трюкачества плашмя шлепнулся на землю, тут же вскочил, выстрелил в ответ. И почти сразу ещё. Прибеднялся парень насчёт своей слабой скорострельности. Вероятно, его прикрытие помогло епископу. Тот добрался до зарослей, не потеряв лошади. Вломился в кусты. Взмахнул мечом. Кто-то знакомо нечеловечески заорал. Так кричать могут только те, кто получил очень тяжелую рану. Или смертельную. Сталкивался уже. Помню. Я бросился на выручку товарищу, потеряв его из виду. Лишь по треску ветвей под копытами коня и шевелению веток понимал, где он сейчас буянит. Опять крик, но уже не такой трагический. И громкое ругательство, не слишком типичное для епископов. «Сидеть, свиномразь! Зарежу, как ягненка!» «На опушке всё было кончено. Никто больше и не думал нас обстреливать. Под кустом лежал мужик в неопрятной одежде. Лица не разглядеть. Длинный меч епископа расколол голову, будто арбуз. Но не слишком похож на тех, что нас на реке подкараулили. Те серьёзно одеты были, а этот будто бомж. В лаптях куртка холчёвая, латаная-перелатанная». Штаны, правда, хорошие, шерстяные, но грязные до полного неприличия. Они настолько не соответствовали куртке, что можно смело большими буквами написать «Украдено». Хотя и без надписи всякому понятно. Рядом валялся лук. Такой же деревянный, как и у людей карающего, но по исполнению и качеству отличается как ржавая копейка от новенького кадиллака. Или другие люди, или у карающих совсем плохо с обеспечением стало. Да и с кадрами. Второй стрелок был жив, стоял на коленях спиной к дереву и крупно дрожал, косясь на окровавленный меч в руке конфидуса. Остреё клинка плясало перед его глазами. Рядом валялся такой же лук, да и одежка на пленнике из того же секонд-хенда. Правда, штаны другие, холщовые, рваные, не всякое пугало такие напялить согласиться. Зато сапоги кожаные, высокие, фасонистые. Тоже можно аналогичный штамп ставить, явно не на кровно заработанные купил. Епископ, не оборачиваясь в мою сторону, пояснил. «Их всего двое, других не видел, а бесшумно в таких зарослях не уйти. Но надо проверить. Люк проверит, он уже вокруг землю носом роет». «Это хорошо. Ты!» «Это уже к пленнику». «Вы кто такие?» «Люди мы», — хрипло ответил тот. «Отпусти, а? Я больше вам на глаза не попадусь. Простите, обознался сослепу». Епископ совершил короткое возвратно-поступательное движение мечом. Мужик, взвизгнув, схватился за ухо. Между пальцами потекла кровь. «Ещё раз спрашиваю, вы кто такие? Услышал? Или и второе ухо подправить?» Догадавшись, что при такой системе допроса заминки и неточности в ответах будут поощряться столь же негативно, пленник ответил, похоже, откровенно. «Я, Анрол Ушастый, а этот Дацик Рваный, был». Ты уже не такой шестый как прежде. К тому же мне меньше всего интересны ваши имена. Кто вы такие? Что делаете в этом лесу? Чем живёте? Где живёте? Быстро всё рассказывай, у нас нет времени. Да здесь мы живём, в лесу. Там дальше по тропе развилка будет с большой тропой. Если направо пойти, то деревню скоро увидите. А вот там мы и живём. Что делаем? Ну...» Глаза пленника воровато забегали, и он попытался отделаться мизером информации но охотимся здесь. Мёд лесной бывает собираем, ягодки там, грибы. Вольные люди мы, подать не платим. Простые люди, пощадите!» Взмах мечом – звонкий удар по руке, зажимающий ухо. «Плашмя! Следующий удар сделает тебя одноруким. Говори правду! Всю правду!» «Отмора мы здесь укрылись, ещё в позапрошлом году!» – плаксиво ответил мужик в «Ватага у нас была сволочевая. На Волоке купеческом нанимались, струги сволакивали. Потом с другой Ватагой слились. У тех атаман посмелее был. Подворовывали с ними на дороге и на Волоке. А как мор пошел, так и укрылись здесь. Все равно на дороге опасно стало. Заставы появились, и солдаты сильно озлобились. Здесь голоднее, но спокойнее. Да и атаман наш не промах, и здесь подработок находить может. Вон вчера целый отряд юнцов каких-то сумел захватить. В сарай закрыл. Теперь, наверное, выкуп большой получит» несколько удрать смогли вот нас и послали в разные стороны сыскать Наши говорили что среди них даже рыцарские сынки имеются на границу шли воинских умений набираться за таких можно много золота у папа выручить сколько ваших в этой деревне душ да двадцать будет если всех собрать и баб еще с дюжину. прихватили веселых девок из трактиров они нас кормят обстирывают, да ну и еще для надобности приятных используются сейчас в деревне двадцать ваших Уточнил епископ. «Да ну! 20 Откуда? Часть бегает, как мы с Дациком, по тропам, ищет беглых пацанов. Еще трое или двое на север подались, к деревне, за едой. По поручениям атамана шастают туда-сюда часто. А сколько, когда и где, мне неведомо. Я ведь не шишка, раздутая от переспева. Я простой человек, в замыслы высокий и непосвященный. Наверное, из десяток наших сейчас в деревне наберется. А зачем вы интересуетесь?» Вместо ответа епископ резко взмахнул мечом, так же резко опустив его на макушку Анрола. Равнодушно уставившись на агонизирующее тело, он подытожил. «Дан, это разбойники!» «Я уже догадался!» Из кустов выбрался люк, мрачно доложил. двоих было, вокруг никого не нашел, да и птица ваша, все облетев, села вон на ветку и спокойно перышки причесывает. Ей сверху хорошо видно, если засада. «Что с лошадьми?» Уточнил епископ. «Моя ногу сломала среди кочек, а у сыра стража слегла уже в сторонке. Ей жилу на шее повредили». Замолчали. Уверен, что каждый думал об одном – на строе, а лошадь осталась одна. Не говоря уже о поклаже, столько седаков она не потянет, Так что скорость передвижения упадет значительно. А задерживаться здесь не стоит по целому ряду причин. Нам как можно быстрее надо добраться до крепости, закрывающей вход в долину межгорья. Мы ничего не потеряли в этом лесу, чтобы пешком прогуливаться. Время. Время для нас дороже золота. А если предположить, что по следу идет очередной отряд имперских головорезов, то, пожалуй, даже подороже алмазов». Покосившись на меня, епископ тихо произнес. «Дан, хоть перед тем боем у Брода вы передали мне воинскую власть, я все же продолжаю считать вас командующим и подчинюсь любому приказу. Что делать будем?» «Конфидус, давайте без этого официоза. Главный, не главный полуглавный. Сейчас не до тонкостей иерархии. Вы, я вижу, всерьез решили отказаться от непротивления злу насилием, и это меня очень радует. Думаю, понимаете, на что я намекаю. Если этот висельник не соврал, в деревне могут оказаться 10 его дружков, а то и больше. В деревне лошади. Не пешком же они ходят там?» Голосом искусителя произнес я. «Ага, и лучники». «Раз у этих луки были, то и у остальных тоже могут быть. Лучников я недолюбливаю. Даже таких дрянных». Луки у них не очень, короткие и слабые. Стреляли они шагов с 30 и то попали только в лошадей. В сравнении с теми, которые у реки на нас напали, смех, а не вояки. А с теми мы справиться сумели, хотя и не без потерь. Люк, как по-твоему, это опасные стрелки были? «Нет», – уверенно ответил парень. Наручей не носят, рукава левые, не непотрёпанные, ничем не подшиты, стрелы корявые, тростниковые самоделки неумелые. Луки, как вы сказали, дрянь. Даже хуже. Не подойди мы близко, никогда бы не попали. Вонь болотная помешала, да и ветерок сбоку задувал, а не от них. Ты что, по запаху можешь людей учуять? Таких, как эти, любое чует. Баню они, наверное, только в детстве видели, да и то издали. Сэр-страж, если вы прикажете напасть на их логово, то я уверен, победим. Пусть даже их будет целая сотня. Это бандиты, а не солдаты. Они драться не умеют, да и не хотят. Нож в спину до да стрела из кустов. Иной не для них. Да и трус они. Стоит их пугнуть, как сами сразу разбегутся. Ну, обернулся к епископу. Что скажете? А что говорить, нам лошади нужны. Где еще их можно найти в этом лесу? Ярмарок я по пути не замечал».